Я слушал Хойнега словно завороженный, и вместе с тем чувствовал себя безмерно далеко от всего этого, будто произошедшее касалось какого-то другого, мало знакомого мне человека. Метр Дотель подал вино. Хойнег не дал разлить его по бокалам. «Минуточку, пожалуйста. Не могли бы вы нам принести две коньячные рюмки?» «Конечно, Герр Оберст». Хойнег с улыбкой... Достал из портфеля бутылку Хеннесси и поставил ее на стол. «Вот, сказано, сделано!» Метр Дотель вернулся с рюмками, откупорил бутылку и плеснул нам книгу. Хойнек взял рюмку и встал. Я за ним. Он вдруг посерьезнел. Я заметил, что мой друг ощутимо постарел».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 Новый фронт требовал новых дивизий, и в августе американцам удалось бомбардировать «Плоюшки», наш последний источник нефти. Германия теперь действительно оказалась зажатой меж двух огней. Хойнек достал коньяк, Вайнровский пошел за рюмками, а его жена исчезла на кухне.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 «Для того, чтобы получать тысячу семьсот?» «Доктор, разговаривать с вами всегда одно удовольствие», — улыбнулся я. «Как обычно, вы зрите в корень». Хоинок, не отвлекаясь, продолжил. «Подождите, чтобы просить две вы должны обосновать, что тысячи недостаточно, но вы не можете это сделать». потому как заключенные и их не получают. И, конечно, в вашей аргументации вам не обойти факта хищения. Да, едва ли руководству известно, что проблема существует, но встревать нам нежелательно. Для этого есть другие инстанции. Ясно, проблема собственно в увеличении общего бюджета.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 Я смотрел на него и молчал. Вайнровский тоже. Потом я ответил. Нет, доктор, мы не оставляем ни стариков, ни женщин, ни детей. Хойнек вытаращил глаза, не веря своим ушам. Я кивнул. Он понял. Глубоко вздохнул и почесал затылок. Да. Мы с Вайнровский не проронили ни слова. Вот уж впрямь.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 Хойнек поднял на меня задумчивый взгляд. И тем не менее, швайнерай – настоящая мерзость. Но вы все равно правы. Я не напрасно вовлек Хойнега в обсуждение. Ведь он сразу понял то, чего не мог взять в толк Вайнровский. Речь шла не о технической, а о политической проблеме.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 Не возникло слишком много возражений. Если они примут наш план, то ведомство Д-4 ВФХА не сможет нам препятствовать. Чтобы прощупать почву, я позвонил Ихману. О, дорогой штурмбанфюрер Ауэ, встретиться со мной? К сожалению, я на сегодняшний момент очень занят. Да, Италия.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 Слушал Эйхман в пол уха. но один раз он встрепенулся. Как же вы все это согласуете с принципом Лернихтунк Дюрх Арбайт? Очень просто. Улучшение условий касается только квалифицированных рабочих. Остается лишь следить за тем, чтобы евреи и асоциальные элементы назначались на тяжелые работы.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 Эйхман иронично усмехнулся и погрозил мне пальцем. «А вы хитрец, штурмбанфюрер Ауа. Вы тоже хотите себе соломки подстелить?» Я сохранял невозмутимый вид. Рейсфюрер пожелал, чтобы мы приняли во внимание мнение всех ведомств, занимающихся этим вопросом. По поводу РСХ обергруппенфюрер Кальтенбрунер...